не стесняясь говорил он суетятся будто в доме пожара всего то навсего ждут гостей но даже дикие кони не могли бы утащить его с места событий особенно заинтересовали его цветные бумажные фонарики которые собственноручно смастерили и покрасили миссис элсинг с фенни он никогда не видал таких штуковин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 подозрительно, с холодным презрением. «Ты еще с ним не оберешься, хлопот! Помяни мое слово!» «Он совершенно безвредный. Если его хвалить и делать вид, будто зависишь от него», — сказала Мелани. «К тому же он так предан Эшли и Бо, что мне спокойнее, когда он тут». «Ты хочешь сказать, что он предан тебе, Мелли?» — заметила Индия, — И холодное лицо ее потеплело от легкой улыбки, а взгляд с любовью остановился на жене брата. «По-моему, ты первая, кого этот старый грубиян полюбил с тех пор, как...» Кхм, «Словом, после своей жены». «Мне кажется, он бы даже хотел, чтобы кто-то оскорбил тебя, тогда он убил бы этого человека, чтобы доказать, как он тебя высоко ставит». «Бог ты мой, что ты говоришь, Индия?» — воскликнула краснея Мелани. «Он считает меня страшной простофилией, и ты это знаешь». «Ну, а я просто не понимаю, какое может иметь значение, что думает или считает этот вонючий старик?» — вставила Скарлетт. Стоило ей вспомнить, как Арчи отчитывал ее за каторжников, она тут же выходила из себя. «Мне, кстати, пора идти». «Еще надо распорядиться на ужина, потом съездить в лавку и заплатить приказчикам, а потом на лесной склад и расплатиться с возчиками и Хью Элсингом». «Ах, ты едешь на лесной склад?» — переспросила Мелани. «Эшли собирался зайти на склад во второй половине дня, чтобы повидать Хью. Ты не могла бы задержать его там до пяти часов?» Если он явится домой раньше, то, конечно, застигнет нас врасплох. Мы еще наверняка будем возиться с тортом или каким-нибудь блюдом, и тогда никакого сюрприза не получится». Скарлет улыбнулась про себя. У нее сразу улучшилось настроение. «Я задержу его», — сказала она. «Еще произнося это...» Она почувствовала на себе пронизывающий взгляд светлых, почти лишенных ресниц, глаз Индии. «Она всегда так странно смотрит на меня, когда я говорю об Эшли, подумала Скарлет. «Тогда задержи его, сколько сможешь». «И после пяти», — сказала Мелани. «А Индия приедет и заберет его». «Только сама приходи сегодня вечером пораньше, Скарлет. Я хочу, чтобы ты была с самого начала торжества». «Она, значит, хочет», — мрачно размышляла по дороге домой Скарлетт, «чтобы я была с самого начала торжества, да? Почему же она не предложила мне принимать гостей вместе с нею, и Индией, и тетей Питти?» Вообще Скарлетт вовсе не жаждала принимать гостей на жалких торжествах у Мелани. Но это было необычно большое торжество. Да к тому же день рождения Эшли. И Скарлетт очень хотелось бы стоять рядом с Эшли и принимать с ним гостей. Но она понимала, почему ей этого не предложили. А если бы не понимала, то ей стало бы все ясно из достаточно откровенного высказывания Ретта на сей счет. Чтобы какая-то подлипала принимала гостей. А там ведь будут все видные конфедераты и демократы. Ваши представления о жизни столь же прелестны, сколь и нелепы. Да вас вообще пригласили туда только благодаря доброму отношению мисс Мелли. В тот день Скарлетт одевалась для поездки в лавку и на лесной склад тщательнее обычного. Она надела новое тускло-зеленое платье из переливчатой тофты, которая при определенном освещении казалась сиреневой, и новую бледно-зеленую шляпку с темно-зелеными перьями. Если бы только Ред позволил ей сделать челку и завить ее, насколько лучше выглядела бы она в этой шляпке. Но он заявил, что обреет ее наголо, если только она посмеет отрезать себе челку. А последнее время он был такой злющий, что и в самом деле мог это сделать. День стоял чудесный, солнечный, но не слишком жаркий. Свет был яркий, но не слепящий, и от теплого ветерка, шелестевшего листвой деревьев, вдоль Персиковой улицы танцевали перья на шляпке Скарлетт. Сердце ее тоже танцевало, как, впрочем, всегда перед встречей с Эшли. Быть может, если она расплатится пораньше с возчиками и Хью, Они отправятся домой и оставят ее сэшли наедине в маленькой квадратной конторке посреди лесного склада. Последнее время возможность увидеться с Эшли наедине появлялась все реже и реже. И подумать только, что сама Мелани предложила ей задержать его. Вот смешно-то.